Иван Антонович Ефремов, старший научник и сотрудник Палеонтологического института Академии наук СССР, зав. отделом низших позвоночных Палеонтологического музея и, по совместительству, начинающий писатель-фантаст, октябрь 1951-го, Москва. В тусклом свете ламп, Экраны и шкалы приборов казались галереей, картин. Или с портретами сравнить будет уместнее. Разве формы и цвета, разное выражение лиц? Ефремов отодвинул лист бумаги с написанной строчкой. Сочинять рассказы он начал в 42-м, в эвакуации. Хотя заявление на фронт добровольцем писал, не отпустили. Когда лежал с лихорадкой, не хотел стереть время. А давняя мечта была – переложить на бумагу все интересно, что видел и слышал он сам в экспедициях, объездивший всю Сибирь, Урал, Среднюю Азию и Дальний Восток. А кроме того, полезно было изложить для читателей, особенно молодежи, некоторые свои идеи слишком невероятные для того, чтобы стать гипотезами. Был в его жизни опыт, когда маститый немецкий геолог объявил – бреднями предположений Ефремова о строении океанского дна. А вдруг среди его читателей сегодня будут те, кто завтра сами станут учеными и, заинтересовавшись, сумеет подтвердить или опровергнуть? Рассказы поначалу печатались лишь в журналах, вроде «Техники молодежи» и знаний силы». Можно ли считать это занятие серьезным делом для доктора наук? палеонтолога с общесоюзным именем? Так академик Обручев, кого Иван Антонович глубоко уважал и считал своим учителем, написал ведь «Плутонию» «Землю Санникова». Тем более занимался Ефремов этим исключительно в свои свободные часы. Было тяжелое для советской страны время, отечественная война. В том же 42-м в составе Северного флота Появилась подводная лодка к 25 воплощение Адамовского пионера, настолько же превосходя по боевым качествам фашистские корабли. Затем был Сталинград, когда Красная армия ударилась с севера на Ростов. Операция «Большой Сатурн» и две немецкие группы армии, весь их южный фланг, оказались в котле и были уничтожены. Тогда Гитлер не придумал ничего лучше, чем организовать Еврорейх, союз против СССР всей оккупированной Европы. Но и это не помогло нацистам. В МС-44-го советская армия взяла Берлин, бесноватый кинулся в бега, но был пойман и повешен в Штутгарте после показательного международного процесса. Советский Союз вышел из войны намного более сильным, чем вступил в нее, став Сверхдержавой По главе социалистического лагеря Куда в числе прочих вошли ГДР Помимо довоенной территории Германии Включающая Австрию Судеты Бывшую польскую Силезию Лишь восточно Пруссия К СССР отошла И народная Италия Заморской территорией Ливией Ефремов вернулся в Москву Вместе с палеонтологическим институтом Весной 1944 го видел парад победы на Красной площади 16 июля. Была отличная погода. Ярко светило солнце. По врусчатке шли полки армии-победительницы. В небе пролетали эскадрильи боевых самолетов. Оркестр играл марш. И вместе с советскими войсками шли батальоны итальянских, горибальдейских красных бригад под песню «Лючия». А затем под барабанный бой на Красную площадь вступила шренга солдат, держа склоненные фашистские знамена, будто подметая ими мостовую. И бросили под мавзолея, где на трибуне стоял сам товарищ Сталин. И тут сквозь барабан послышались истошенные вопли, похожие на собачий лай Оказывается, это пойманного Гитлера привезли показать, чем завершилась его авантюра. Бывшему фюреру не стали затыкать рот. Лишь чей-то командирский бас спросил, так что слышно было по всей площади. — Эй, он вас там не взбесился? А ему ответил другой голос. — Да он уже давно бешеный, нехай теперь гавкает. И дружный хохот солдат в строю. А после был праздник, народные гуляния и вечером фейерверк. Не так часто Ефремову доводилось быть в городе летом. Это самая экспедиционная пора. Но тот год был особый. А в следующем снова начались рабочие будни. Однако еще в то лето перед парадом в Палеонтологический музей зашли трое военных со звездочками героев. Адмирал Лазарев в войну бывший командиром той самой лодки к 25 Юрий Смоленцев, командовавший теми, кто самого Гитлера ловил, Валентин Кунцевич из той самой группы сна Северного флота и с ними две женщины, Анна Лазарева, жена адмирала Лазарева, сейчас служившая инструктором ЦК ВКПБ, ответственным за идеологию и пропаганду, и Лючия Смоленцева, Бывшая партизанка Грибальдейка тоже участвовала в охоте на фюрера вместе со своим мужем. Примечательно, что все пятеро знали Ефремова именно как писателя. А Анна Петровна настоятельно посоветовала ему в союз писателей вступить. И после там защищала. Когда в 1945 м Ивана Антоновича наконец приняли, а мастита литературная публика Признавать фантастику застойным литературным жанром поначалу не хотела. Первый роман Ефремова на краю Айкумены вышел в 1946 отдельным изданием в дет-гизе. Поначалу его не хотели брать. Иным из ответственных товарищей показалось, что образ фарона похож. Страшно подумать, на кого. Но будто бы стало известно, что наверху не только не имеет ничего против, но и проявляют живой интерес, и книга вышла, да еще сразу как дилогия В 48-м были изданы звездные корабли, одновременно уже совершенно не фантастическая, а полностью научная монография, тофономия и геологическая летопись. А новой, собственноручно разработанной Ефремовым, научной дисциплине на стыке биологии и геологии, тафономии. Изложенные там идеи должны были помочь как геологам, так и палеонтологам в их нелегкой работе по поиску полезных ископаемых и останков древних животных. И это тоже заметили наверху, указав даже увеличить тираж, чтобы хватило на всех заинтересованных лиц. А сам Иван Антонович в это время был в Монголии, в экспедиции, которую в научных кругах назвали «Великой». Ну, так была уже у географов Великая Северная экспедиция, в эпоху едва ли не Петра I, а чем палеонтологи хуже. Советская наука была на подъеме. Не только техническая наука, и еще до победы раскопали аркаим, и появились исторические труды. Про великую степь так что если до войны в школах историю преподавали от древнего египта павилона через грецию и рим и только после про россию и славян то теперь официально считалось что на территории ссср был такой же центр мировой цивилизации вся разница от египтян и шумеров что пирамид не строили И с раскопками не повезло. И предки славян издревле жили в симбиозе с степными народами. Хотя теория, что Чингисхан высокого роста, рыжебородый и сероглазый, ну, совершенно не монгольский антропологический тип, был вовсе не уроженцем Монголии, считалось пока слишком революционной, какие иные взгляды на существование монголо-татарского ига. Да и неудобно писатель Ян за свою трилогию уже сталинскую премию получил. Археологи вели раскопки в Новгороде, в Ладоге, в южнорусских степях и мировой сенсацией стала находка берестяных грамот и установление того факта, что еще в XI веке, а возможно и с более ранних времен, Дикие славянские варвары в массе владели письмом. Среди находок были вовсе не княжьи или монастырские летописи, а письма простых новгородцев друг к другу. Дошла очередь и до палеонтологов. Еще не были завершены работы по возвращению института и музея в Москву из эвакуации. Как уже составлялись планы экспедиции в Монголию, ставшую сейчас Монгольской СССР, как Тува в 1944. Размах был, как у советских великих строек, несколько отрядов, количество менялось от сезона к сезону, численностью иногда до сотни человек на автомашинах, причем в кузовах, фургонах, кунгах, как называли их военные, оборудовались походно-полевые лаборатории с полной поддержкой властей МОН-ССР, Картографического управления Советской армии и Забайкальского военного округа. С привлечением авиации не только для транспорта, но и аэрофотосъемок, причем в подчинение экспедиции придавались вертолеты, Последняя новинка техники. Первый сезон в 1946-м был разведочным, Со следующего уже пошли масштабные раскопки. И результат оправдал затраты. В десяток открытий мирового значения об ископаемом прошлом нашего мира и еще больше диссертаций. Ну а для привезенных трофеев пришлось строить новый корпус музея. Особенно все впечатлили скелеты протоцератопса и вцепившегося в него велоцираптора. Вероятно, по какой-то причине погибших одновременно и быстро. Правда, сам Иван Антонович руководил экспедицией лишь по сезон 48-го. Однако же, проведя самую сложную часть организационной работы. И завершили, к сожалению, уже без него. Юрий Орлов, директор Палеонтологического института и старый друг Ефремова, рассказал, что это вовсе не опало, наоборот – По информации из еще более высоких инстанций, он сам затруднялся сказать, из каких именно, кто-то высокопоставленный якобы выразил недовольство тем, что товарищ Ефремов не бережет свое здоровье ведь загубит себя раньше времени. Что было правдой. Последняя монгольская экспедиция и впрямь наградила Ефремова воспалением нерва в правой руке и небольшим инфарктом, перенесенным прямо на ногах. Несмотря на своевременную помощь врачей экспедиции, бесследно все это не могло пройти. А постоянные перемены климата при путешествиях в МОН СССР и обратно тоже здоровья не прибавляли. Так что в следующие сезоны Иван Антонович разрывался между Москвой и Поволжьем, где у села Ишеево было обнаружено местонахождение древней пермской фауны. Даже более интересной для палеонтологов пина, чем простые динозавры, несмотря на свои размеры и славу, годившиеся этой местной фауне во внуки. Не особо рассчитывая на успех, Ефремов попросил увеличить финансирование ишеевских раскопок. Не до такого уровня, как монгольских, конечно, но все же... К его удивлению, просьбу полностью удовлетворили, раскопки вновь принесли множество трофеев, а палеонтологи-позвоночники были без ума от радости. А этим летом случилась еще одна сенсация, самая новейшая в области палеонтологии. Еще в прошлом году Чудинов, ученик Ивана Антоновича, разведал у городка Очор в Пермской области Местонахождение совершенно новой фауны пермского периода. Финансирование снова выделили в требуемом объеме. И раскопки под очором, под одним лишь результатом этого сезона, а они продолжатся и в следующем. Далее и продолжают давать скелеты совершенно новых, уникальных животных, каких до сих пор не обнаруживали нигде на планете. Палеонтологи всего мира ныне пребывают в восхищении результатами и выпрашивают возможность приехать в СССР. Удачный вышел год. Если считать еще и изданы, как всегда, работа редакции была недолгой, еще две научные монографии Ефремова «Медистые песчаники» и каталог местонахождений первских и триасовых наземных позвоночных на территории СССР. В соавторстве со своим учеником Вьюшковым. И вышла первая часть научно-популярной книги «Дорога ветров. Кости дракона, рассказывающая о монгольской экспедиции. И сталинская премия в марте за тофономию 100 тысяч рублей». «Не знаете на что потратить?» «Ну, Иван Антонович, мне бы ваши заботы», — заметил Кунцевич. «Да хоть зим купите в полноприводном варианте». 45 тысяч всего, а то выделят вам дачу в Подмосковье для науки и творчества, и каждый раз на электричке добираться будете. Ну а на оставшийся кутеж устройте в ресторане для всего института, коль желание есть. Ефремов удивился. Такое желание у него было, но он пока никому о нем не говорил. А дачу под Москвой, хотя и мог приобрести любой передовик производства, по закону о дачных садоводческих товариществах 1947 года. Однако большинство советских людей, даже в немалых чинах, предпочитали летом отдыхать, если не в санатории или на курорте, то у родственников в деревне. Очень многие, будучи выходцами из класса рабочих крестьян, такую родню имели. И не было никаких наметок, что дачу выдрят Ивану Антоновичу за казенный счет. Это было привилегией академиков, профессоров, а также заслуженных писателей, артистов, художников, ну и чинов не ниже замминистра, или, по крайней мере, зап. отделом. Однако всего через неделю после того разговора Ефремова уведомили, что дача ему выделена, можете заселяться. Даже место было близко к тому, что сказал Кунцевич, отчего-то усмехнувшись где-то на Рублевском шоссе. Тихо-зеленое место с приличной публикой. Значит, Кунцевич знал. Но в ответ на прямо заданный вопрос Ефремова продекламировал с шутовством. «Мяч брошенный не скажет. Нет и да. Игрок метнул. Стремглав летит туда. И нас не спросят. В мир возьмут и бросят. Решает небо. Каждого куда». Амархаям, Хаям, Рубаи, номер стиха не помню уж, простите. — Да все будет хорошо, Иван Антонович, это главное. А на прочие и прочих забейте. Ефремов уже был знаком с этой манерой Кунцевича говорить так, что не понять, когда он шутит, когда всерьез. И при этом еще употреблять привычные слова иначе, чем принято. Иногда Кунцевич даже казался Ефремову человеком не из СССР. Но откуда? Доводилось Ивану Антоновичу в Монголии общаться с потомками русских, с бывшей КВЖД. Они и также не были похожи на советских манерами и языком, но совершенно не так, как Кунцевич. А как белогородец мог целых две звезды героя получить? Нет, в СССР сегодня отношение к бывшим вовсе не непримиримое, если даже Деникину дозволили вернуться». По легенде, уважили его просьбу лично к Сталину. В землю русскую лечь напоследок. Но также, как знал Ефремов, есть негласный порядок или секретная инструкция не дозволять таким людям подняться слишком высоко, хотя в загранразведке с учетом личных качеств могло быть что угодно. Но тогда Кунцевич не просто боевик, каким пытаться себя изображать, и проявляют явный интерес к нему, Ефремову. Не только Анну Лазареву сопровождая, но и в одиночку в институт приезжал, после чего Орлов, вызвав Ивана Антоновича в кабинет, наедине и по секрету сказал, «А товарищ-то из службы партийной безопасности мне удостоверение показывал и настоятельно просил, чтобы тебе самые наилучшие условия обеспечили» особенно в политическом смысле. Сказал, что все, кто в товарище Ефремове усомнится, к нам посылайте, тут все разъяснят. За тобой точно ничего такого нет? С чего бы это такой конторе и интересоваться? Ефремов лишь плечами пожал. «Моя совесть перед родиной партией чиста. Сам я ничего не просил и никуда ни на кого не жаловался». И вообще, как у нас в России издавна заведено. Будь от нас подальше и барский гнев, и барская любовь. Неприятно, конечно, что им играют, как проходной пешкой, а после ради выигрыша парать и пожертвовать могут. Так наука, а эти переписательства, не денется никуда. А прочие интриги. Да снова бы в экспедицию, хоть в очар, Монголия, климат помягче, А все же, жаль, сначала показалось, что у нас в науке все сильно к лучшему поменялось. Бюрократизма стало не в пример меньше. Лысенко вот сняли, поймав за руку на фальсификации результатов. А в итоге, как часто бывает, обернулось это очередной кампанией борьбы с не теми, причем инициируемой вовсе не сверхов, которые, к их чести, как раз пытались объективно разобраться, И под этой маркой заодно палеонтологический институт перевели обратно из биологического в геологическое отделение Академии наук СССР, где он изначальный был. По крайней мере, советская наука стала и в реалии больше на свой идеальный образ походить, когда все товарищи и единомышленники, неужели это в какой-то степени из-за него? Если Кунцевич... Явно не по своей воле и инициативе действуют, Над ним Анна Лазарева, про которую и говорят, права рука самого Пономаренко, который после победы резко в гору пошел и сейчас входит в число тех, кто возле самого вождя. Да что за мысли? И немного ли о себе думаю? Уж, наверное, такие, как Пономаренко, не станут кем-то одним заниматься, а будут порядок во всей отрасли наводить». Ну а что выходит это у нас в ручном режиме, так не получается иначе. И вообще, как тот же Кунцевич сказал, о хорошем надо думать. Позитивный настрой он жизнь продлевает. Научные дела идут успешно, книги выходят, в следующем году снова в экспедицию, в очор. И отпуск в этом году отгулял нормально, в Крым съездил вместе с сыном, не то что в прошлом году. Тогда осенью 50-го Анна Лазарева предложила Ефремову поездку на Северный флот в составе делегации Союза писателей. Считайте это творческой командировкой. У Ивана Антоновича как раз было отпускное время после сезона, Я чего бы не съездить на недельку. Вспомнить свое первое увлечение, что было когда-то, мореходное училище в Петрограде диплом штурмана каботажного плавания, навигация 1924 года на Дальнем Востоке, знакомство с самим капитаном Лухмановым. Но палеонтология показалась Ефремову интереснее и была после учебы на биофаке ЛГУ, затем горный институт и научная работа. А оказалось, что море тоже никуда из души не исчезло, только... «Поманило, и вот оно! Что было бы, если бы тогда он сделал иной выбор?» «А ничего хорошего не вышло бы. Стали бы вы, Иван Антонович, одним из многих, и очень, возможно, погибли бы, как знакомый вам товарищ Фрейман Эрнест Иванович, кто у Лухмандова на товарище с Старпомом был». Затем судно у него принял и 10 лет им командовал. А в сорок первом погиб вместе со своим кораблем. Транспортным большевик при эвакуации из Одессы. Сколько из моряков торгфлота пережило войну. И даже если бы призвали вас под военный флаг, и повезло бы вам стать как Матья Севич, тоже бывший торгфлотовец, а после командир гвардейской подлодки Лембит, Ну, были бы вы одним из многих, как я, а вот профессором палеонтологии, да еще и писателем, у меня бы и точно не получилось. Евремов не мог понять, отчего экипаж легендарной моржихи, гвардейцы, герои, относятся к нему с таким уважением, причем именно как к писателю, а не палеонтологу. Также он заметил, что многие офицеры лодки К-25 — Разговором были похожи на Кунцевича. Тоже загадка. А сам корабль показался Ивану Антоновичу ближе даже не к пионеру из романа Адамова, а к звездолету будущего. Командир капитан первого ранга Золотарев, услышав это, усмехнулся и сказал, «Так и немцы думали, и союзники тоже не верили, что наши советские ученые и инженеры могут такое построить». И что наша наука, как сказал товарищ Сталин, самая передовая в мире. Распускали слух про подводные силы коммунистического Марса, который, оказывается, водой покрыт. И корабли там по совместительству и ныряют, и в космосе летают. И что будто бы марсиане по классовой солидарности нам на помощь пришли. Так скажите, Иван Антонович, разве я на марсианина похож? Или наш адмирал, который всю войну этим кораблем командовал. А я у него тогда с старпомом был. Да вы весь с ним знакомы, как и с супругой его, Анной Петровной. Впрочем, откуда военным морякам разбираться в палеонтологии? А вот фантастику в СССР сейчас читали многие. Техника молодежи, знаний, сила, наука и жизнь. И вновь открытые вокруг света. Печатали рассказы. Создавались литературные клубы и кружки даже в провинции, не только в Москве и Ленинграде, и они выпускали свои журналы, самым известным из которых был «Следопыт», числящийся приложением к «Вокруг света». Ефремов по старой памяти издавался и там, хотя в Союзе писателей это считалось неприличным для уважающего себя метра. Ведь вся эта кружковщина обычно идет под эгидой комсомольских организаций, никакого отношения к СП не имеющих. Чему они научат нашу молодежь? Но Ивану Антоновичу на это мнение было глубоко забить, как сказал бы Кунцевич. И Анна Лазарева в данном вопросе была всецела на его стороне. И уж не ли заслуга, что в писательстве Ефремову открывали «Зеленую улицу»? Рукописи принимали безоговорочно, вне очереди вставляли в план, не скупились на гонорары. Но что послужило причиной обратить внимание партийных товарищей именно на него? Далеко не звезду первой величины, о лаврах Беляева Ивана Антонович не мечтал, да и Казанцев с его пылающим островом считался в литературе вообще и фантастике, в частности – гораздо более известной фигурой. И какое отношение к этому имели военные моряки Северного флота? Откуда, как говорили в Союзе писателей, еще в войну пошла волна песен и стихов, авторы которых остались неизвестными? Причем моряки, в отличие от сотрудников редакции, не стеснялись критиковать написанное Иваном Антоновичем, оценивать и дополнять? Ну вот, как в вашем рассказе, Затонувший деревянный корабль мог два века держаться с минимальным запасом плавучести, говорил товарищ сирый инженер-механик маржихи. Когда лодка идет в позиционном положении, одна рубка над водой, то в центральном посту ворон ловить нельзя. если на поверхность начнешь выскакивать еще полведы. ну а если под воду с открытыми клапанами воздухоподачи, на такое запросто может быть? когда рулевой горизонтальщик зевнет. Или удифферентировали плохо. Ну и, простите, после столкновения, когда состояние корпуса неизвестно, ни один капитан в здравом уме водолаза во внутреннее помещение такого подарка не отправит. Ведь отцепиться может в любой момент. И что тогда водолазу со шлангом делать? Так валандист бы еще мог рискнуть, И то сильно налюбить ростых ощущений. Достаточно на палубу утопленько спуститься, заложить подрывные заряды и все. И про походы египтян в Индийский океан. Загадка истории, сказал Золотарев. Что финикийцы вокруг Африки умудрились обойти, это достоверно, раз видели солнце, идущее по небу наоборот. То есть с востока на запад, через север, а не через юг, как бывают лишь южнее экватора, И все время держали берег по правую руку. Но у них корабли были получше, уже с высоким бортом, палубные и корпус из прочного ливанского кедра, и паруса нормальнее. Папирусные циновки для океана не годятся. И нет достоверных сведений, что египтяне умели строить в те годы Мореходные корабли. А с другой стороны, в некую страну, пункт, они ходили. А это, судя по тому, что оттуда везли, явно юг Африки, а не берег Красного моря. Вот только история нам не сохранила. Ходили они на чем. Хотя при большом везде не можно океаны и на тростниковой лодке пересечь. Но при регулярных рейсах потери зашкалят. У южной конечности Африки условия мореплавания такие, что даже в наше время корабли погибают без следа. Например, кейпроллеры, волны в 20 метров, а то и выше, возникают даже в затишье. Считается, что британский лайнер Уарата от них погиб в 904 -м. А сколько кораблей там сгинуло до изобретения радио, когда и СОС не подать... И компасы египтяне не знали, а без него лезть в океан — это совсем безбашенным надо быть. От берега отнесет, и не сориентируешься никак, даже по звездам. За экватором созвездия другие совсем. Так что поход тот был авантюрой невероятной. Плюс удачей, как Магеллану в его Тихом океане, повезло. Ни единого шторма не встретить. Море шутить не любит. И тайны хранить умеет. Если и сейчас не ясно, кто Америку открыл еще до Колумба. Викинги точно в Исландии и Гренландии бывали. Да там уже совсем недалеко. Еще в списке ирландской монахи, беглые тамплиеры и даже финикийцы, как в Бразилии камень с их надписями нашли. Две тысячи лет прошло. И на чем уже мы по морям ходим? Для египтян да и греков Гибралтар казался краем света. А сейчас Средиземку спортсмены на яхтах пересекают. А теперь представьте, чем для нас Марс будет, когда мы до дальних звезд доберемся. Так быстрее скорости света все равно не получится лететь, по теории Эйнштейна. Хотя, а что мешает распространяться радиоволнам? Будем принимать передачи, отправленные сотни, тысячи лет назад, цивилизациями, которые уже достигли в своем общественном развитии коммунистической фазы, которая вовсе не остановилась в прекрасном мгновении, а, напротив, эпоха самого бурного развития, творчества, свободы и подлинного расцвета, золотой век, устремленный в бесконечность. «Не соглашусь по обоим пунктам», — покачал головой сирой. «Во-первых, Эйнштейн хоть и гений, но вы же знаете, что полтораста лет назад такой же гений Лавуазье заявил, что камни с неба падать не могут. И Парижская Академия Наук это приняла за аксиому. А в конце века XIX многие ученые считали, что касаемо физической картины мира Все уже открыто. Вы так уверены, что в будущем мне научатся тоннели делать в пространственном временном континууме? Как лист бумаги загнуть и точки на разных концах совместить, так и с трехмерным пространством тоже? Рю, что Эйнштейнова теория не все описывает. Я вот не уверен, и порибы точно не принял. И по пункту второму, это, конечно, хорошо, если все разумные существа кто высокоразвит технически, одновременно и высокой моралью обладает. Но пока это не доказано, меня, как человека военного, волнует, не прилетят ли лет через 500 какие-нибудь сальфа, центавра и не объявят ли нам войну, жестокую и беспощадную, поскольку мы для них не люди, а кто-то вроде обезьян. «Ну, это вы, видимо, основываетесь на тех же книгах американских и западноевропейских фантастов», — улыбнулся Ефремов. «Хотя, может быть, вам, как военному, действительно близок именно такой подход с точки зрения возможной опасности, но на самом деле их писатели лишь переносят на развитые цивилизации современные противоречия капиталистического мира?» «Они уверены» что инопланетное общество должно быть таким же капиталистическим, как и их собственное, потому что другого, более развитого общества просто не представляют. Или же, если и представляют, то про это никак нельзя писать в странах капитализма. «Не только западные писатели так пишут», тут же возразил Сирый, «Красная звезда, символ планеты Марс», стало символом Красной Армии и флота, потому что тогда наивно верили, что раз Марс старше Земли, то там уже победила коммунистическая революция. Однако в одноименном романе Богданова, написанном в 1908 году, высокомудрые коммунистические марсиане всерьез рассматривают вариант истребления населения Земли включая и социалистический пролетариат. Ради своих марсианских интересов. Дотвергли такое предложение. Да ведь могли бы и принять. А ведь Богданов не буржуазный писатель. Он и вместе с Ильичем на втором съезде партии был. Богданов тоже не был свободен от предрассудков своей эпохи, ответил Ефремов. Да, вы правы. Уровень технического развития напрямую с высокой моралью связать нельзя. Но задача покорения и освоения космоса, несомненно, будет самой великой и сложной из всех задач, что когда-либо выполняли люди. И разве может капиталистическое общество с его многочисленными противоречиями выполнить ее? Нет. Ну взгляните на историю наших земных государств. От первобытного общества люди переходили к более высоким формациям, и при этом им приходилось объединяться, чтобы решать все более сложные задачи. Один человек не мог бы выжить и успешно охотиться в суровой первобытной природе, но на это было способно племя. Мелкие племена и отдельные поселения не могли строить необходимые для земледелия плотины, И растительные каналы, но на это были способны государства. Это и была эволюция человеческого общества. Все более сложные задачи требовали сотрудничества все большего числа людей. Для этого им надо было объединяться и постепенно избавляться от возможных предрассудков по отношению друг к другу. И эта эволюция еще не завершена. Не может быть сомнений, что ради освоения космоса, ради того, чтобы человечество вышло из своей колыбели, как сказал Константин Циолковский, потребуются уже объединенные усилия всех людей Земли. Все народы научатся сотрудничать друг с другом и в дальнейшем объединяться в единое земное человечество. Иначе настоящий выход в космос останется невозможным. Жюль Верн и Уэллс описывали космические путешествия, которые организовывали небольшие сообщества, или даже отдельные гении-одиночки. Но сегодня нам ясно, что подобное невозможно даже для простого выхода в космос единственный раз. Потребуются могучие усилия как минимум сильных держав, а для настоящего завоевания космического пространства объединенные усилия всего человечества. А для того, чтобы подобное объединение осуществилось, и необходимо избавиться от обычных противоречий капиталистического и более ранних обществ и развить в себе стремление к сотрудничеству. Таким образом, действительно более высокий моральный уровень станет не результатом технического развития, но необходимой предпосылкой для освоения космоса. Общество, достигшие такого уровня, уже не способны будут на войну. Она просто устареет. Разум будет вести их к тому, чтобы находить пути сотрудничества и с иными цивилизациями при встрече. — Может быть, вы и правы, — сказал Золотарев. Но я не забуду, как мы в 41 первом, читая Николая Шпанова и посмотрев фильм «Если завтра война», считали, что агрессия капиталистических стран против страны Советов невозможна, поскольку солдаты по классовому братству перейдут на нашу сторону. А пролетарии парализуют забастовками тыл врага. А оказалось, что немецким пролетариям больше нравится быть высшей расой, чем братьями по классу. Двойна межпланетная гораздо страшнее, потому что враг там не люди, то есть гуманизм к ним невозможен по определению. Если даже для нас, людей с коммунистическим воспитанием и моралью, свои погибшие — это жертвы, а чужие статистика. Вот вы, Иван Антонович, много сожалеете о двух миллионах туземцев, Мадагаскара, что перебили там не какие-то нацисты, а культурные французы, когда присоединяли этот остров к своей колониальной империи. А сильно вы возмущаетесь по поводу зверств бельгийцев в Конго, где было истреблено еще больше? Марк Твена, прочтите его публицистику, где он бельгийского короля за это сравнивать с Чингисханом или Тамерланом в нашем уже веке, в 20-е, когда те же французы подавляли восстание рифов в Марокко. У культурных парижан в мундирах была такая мода слать домой свои фотографии на фоне груды чужих отрезанных голов. И никакого возмущения во Франции и во всей Европе этого не вызывало. — Вы не правы, — нахворился Ефремов, — Разумеется, каждый порядочный человек должен сожалеть на миллионах невинных людей, погибших в результате подобных завоевательных походов, якобы цивилизованных стран, и испытывать возмущение подобным. Должен? Но я понимаю, что вы хотели сказать. Конечно, на каждого из нас гибель близких нам людей производит гораздо больше впечатления, чем смерти людей далеких и незнакомых. Но не следует это путать с теми предрассудками, которые заставляют одни народы считать себя выше других и распространять свои моральные принципы только на людей одной с собой национальности или расы. Это совсем другое дело. Вы снова лишь переносите те отношения, что существовали еще недавно, а где-то существуют и теперь у нас на земле. На более... Продвинутые цивилизации, которые, развивая в себе склонность к сотрудничеству, избавятся от подобных предрассудков, или же они уничтожат сами себя еще задолго до того, как смогут путешествовать к другим звездам. Их цивилизация не выдержит внутренних противоречий. Люди не смогут объединиться во всепланетное человечество, и освоение космоса станет невозможным. Свои ресурсы такая цивилизация будет тратить на борьбу внутри себя. Европейцы и американцы не так давно считали негров и индейцев не людьми из-за другого цвета кожи. А неразвившиеся до покорения космоса цивилизации точно так же могут испытывать неприязнь и презрение к непохожим на них жителям других планет, потому что у них глаза другого размера или непохожая форма черепа и скелета, но в сущности это ведь одно и то же. Когда люди научатся без предубеждения относиться к непохожим на них жителям своих же планет, они точно так же избавятся от подобных предрассудков и в отношении инопланетян. Разум будет править высокоразвитыми цивилизациями, способными на межпланетные перелеты. «Ну, в логике вам не откажешь, Иван Антонович», — улыбнулся Сирый. «Все по полочкам разложили, аргументация сильная. Однако есть и в ней одно слабое место, что только единая всепланетная цивилизация способна на настоящее освоение дальнего космоса, а множество отдельных капиталистических стран скорее предпочтут тратить ресурсы на борьбу друг с другом и внутри себя». «Тут согласен». Золотарев хмыкнул так, словно вспомнил что-то похожее. «Но вот забыли вы, Иван Антонович, что объединение всего населения планеты в единую цивилизацию может произойти не только путем мирного сотрудничества, но и путем завоевания. Представьте себе, что на другой планете страна, наподобие наших США или, и того хуже, фашистской Германии, Смогла завоевать или иным путем подымять под себя все другие страны. Объединила планету, может быть, даже как раз под лозунгом прогрессивности единого человечества. Истребила все народы, считающиеся второсортными, а остальное человечество объявило высшей избранной расой. И элита такой страны, избавившись от внешних врагов, смогла подавить и внутренние противоречия укрепить свою власть, обалванить народ хорошо развитой пропагандой, используя для этого самые передовые достижения науки. Дети-фашисты старались свою науку и технику развивать. И, объединив таким образом свое инопланетное человечество, такая цивилизация приступает к освоению космоса, чтобы усилить свою власть еще больше. Как думаете, возможно такое? Ну, в принципе, такой возможности нельзя исключать. После некоторого размышления, признал Ефремов, хотя нормальный путь эволюции общества ведет к коммунизму. Наверное, иногда могут быть и исключения цивилизации, которые силой смогли остановить общественное развитие. А если такое исключение из правила, окажется поблизости от нас. что, Только когда, если примем радиопередачи от высокоразвитых братьев по разуму, тогда во все галактический мир поверим. А пока что мы знаем, опытным путем установив, любой агрессор всегда и везде понимает лишь один язык силы. Его не остановят мудрость, красота, любовь, а лишь страх, что ему самому ответка прилетит. И когда на их планету гробы пойдут потоком, Тогда лишь будет кто-то протестовать долой войну. А вообще, вам бы Иван Антонович, о том надо с нашим адмиралом поговорить. Или с его супругой, или с Юрием Смоленцевым. Вот то собаку съел на спорах со святошами, на морально-этические темы. А мне достаточно. Моя страна сказала, это враг уничтожит. А рефлексировать будем после, если живы останемся, победив... По отношению к агрессорам, только такая политика, конечно, и может быть верной. И не подумал возражать Ефремов. Но вы забыли еще одно. А ради какой цели могут вестись междупланетные войны? При гигантских расстояниях между планетами, а тем более между звездами, даже ближайшими соседями. Космическое путешествие само по себе потребует огромных ресурсов. То есть захвачено на чужой планете, будет чрезвычайно трудно и дорого доставить к себе. И расход ресурса на любой завоевательный поход во много раз превысит любые возможные доходы. Даже капиталисты или фашисты, освоившие межзвездные полеты, не станут воевать ради самой войны или из абстрактного служения злу. Но мы же материалисты. Гитлер хоть и провозглашал, Идею избранной расы и неполноценности остальных народов на деле хотела лишь ограбить и колонизировать весь мир, захватив чужие земли, зерно, полезные ископаемые, рабов. А что мы знаем сейчас о технологиях века 22 и тем более об экономике? Какая будет себестоимость тонну километра и производительность космических верфей? Сказал Золотарев. Во времена Магеллана Снарядить в индию кораблик в 300 тонн по теперешним меркам, Тфу стоило целого состояния какого-нибудь не самого бедного торговца. А теперь пароход в 10 тысяч тонн с верфи сходит за 4 недели. И гоняли эти либертосы через океан сотнями. Равно, как и вполне может быть. Вот откроют на какой-то планете за 100 световых лет некий сверхценный ресурс, Вроде эликсира бессмертия, владение которым окупает любые затраты. «А вот это уже не научный взгляд на мир», — твердо ответил Ефремов. «Как бы ни развились технологии будущего, они не могут обойти обыкновенные законы физики. Точно так же, как любой инопланетный ресурс всегда будет состоять из тех же самых химических элементов таблицы Менделеева» который есть и на нашей земле, так что проще будет его синтезировать на месте, чем вести издалека. Оставим такие идеи на откуп легкомысленным фантастам, больше думающим о развлечении читателя, чем о точности научных данных в их книгах. Тут ты в самом деле не прав, Петрович, поддержал Исирий. Но взгляните на это с такой стороны, Иван Антонович. Предположим как вы сами обосновали в вашей книге, с которой я совершенно согласен, что разумные существа будут иметь примерно схожий с нами вид. Размеры, телосложение, прямохождение, по две руки и ноги, то есть в общих чертах быть человекоподобными. Также, если инопланетная жизнь основана на кислороде, как у нас, то это накладывает Жесткие условия на температуру, атмосферу, наличие воды, уровня космической радиации, состав биосферы. Планета должна быть землеподобной, а не выжженной пустыней и не газово-жидкостным гигантом. Согласно занимательной астрономии Перельмана, в нашей Солнечной системе к таковым относится одна лишь Земля. Так что я совершенно не верю, не в венерианские джунгли, не в прекрасных марсианах, но это к слову. Но планеты нашего типа, совсем необходимым для цивилизации, сиречь колонизации, встречаются во Вселенной не так часто. Но если учесть накладываемые Эйнштейном ограничения на скорость перемещения, а значит и на размер обследуемого пространства, то их число в доступности от предполагаемого агрессора еще уменьшаются. Теперь же представим цивилизацию, вступившую на путь, который уже показывает нам США. Когда лекарством от новой депрессии и перепроизводства провозглашаются постоянное обновление товара с объявлением прежнего, еще физически не изношенного, немодным, морально устаревшим. Завтра так вообще додумается, чтобы, например, автомобиль служил лишь пяток лет, а после на свалку. Это выгодно, это прибыльно, это даже стимулирует технический прогресс, но также скорость перемалывания природных ресурсов в мусор увеличиваться в разы, если не на порядке. Но что с планетой будет лет через сто или даже меньше? Атмосфера отравлена, в море не вода, а раствор химических отходов. Земля превратилась в свалку, почва истощена и больше не родит. Леса все вырублены, руды и минералы потрачены, зато население успело расплодиться до десятков миллиардов, а технический прогресс позволил создать космофлот. И вот жители такого изгаженного мира обнаружат пока еще чистую планету, населенную неразвитыми аборигенами, Ситуация из романа виллиса «Потерянная родина». Райский остров, где-то в южных морях. Приплывают европейский корабли, и очень скоро там, вместо джунглей, плантации. Всем работать на да благо цивилизации поганые дикари. И глубоко плевать пришельцам на культуру, историю, любую высшую мудрость аборигенов ради жизненного пространства и ресурсов. «Нет, все же я с вами тут не соглашусь», — ответил Ефремов. «Даже в отношении капиталистической цивилизации, цивилизация, которая сумеет построить космофлот для массового переселения через космос, тем более сможет привести в порядок собственную планету. Это и дешевле, и быстрее. Рост населения проще контролировать, чем строить для них дорогостоящие космические корабли» а в крайнем случае можно его разместить на искусственных станциях на орбите и в пространстве своей звездной системы. Минеральные ресурсы развитой космической цивилизации легче добывать из астероидов, чем колонизировать ради них далекую планету в иной звездной системе. Даже инопланетная логика инопланетных капиталистов должна подчиняться простой экономической целесообразности. Да и число просто пригодных к колонизации планет должно быть в тысячи раз больше, чем число планет, на которых смогла зародиться разумна жизнь. Так что и драться из-за них смысла нет. Кстати, и рабство с плантациями при развитых технологиях никому не будут нужны. Даже Герберт Уэллс уже это понимал. Поэтому у него марсиане людей захватывали в плен исключительно для пропитания. Хотя и это тоже нелогично. Разводить скот просто-напросто во много раз выгоднее экономически. А работали у них машины. Да и вообще любая колонизация иных планет в привычном нам понимании не имеет смысла. При условии, конечно, что не будет открыто, как достичь сверхсветовой скорости. А это все же считается невозможным. Я здесь, конечно, имею в виду именно колонизацию, подобную той, что мы видели в истории нашей Земли, заселение Америки, Африки, Австралии. Слишком дорого это будет обходиться при масштабах космических расстояний. — Ну, насчет колонизации по принципу американской или африканской, вы правы, — ответил Сирий. Но возможен и вариант, что космическая цивилизация, так сказать, исключительно ради идеи, точнее ради своей безопасности, распространяет саму себя по Вселенной. Осваивает новые планеты, чтобы занимать больше пространства и тем самым уменьшить вероятность своей гибели при каком-нибудь космическом катаклизме, вроде взрыва сверхновой или угасания своего Солнца. Тогда, если их интересует прежде всего своя безопасность, они как раз и постерегутся ввязываться в войну с другой планетой, возразил Ефремов. Если только не сочтут, население этой планеты настолько примитивным, что никакой угрозы в нем не увидят, парировал Сирий. Или вот вам еще вариант. Представим очень старую цивилизацию, которая вышла в космос тысячи, И десятки тысяч лет назад ресурсы не только ее планеты, а даже все ее звездные системы подходят к концу. Разобраны на пояс крут, все астероиды, выбрано все с малых планет и спутников, планет-гигантов. Такая цивилизация вполне может перейти к кочевому образу жизни с помощью созданного огромного космического флота путешествовать от системы к системе, как кочевники через пустыню от оазиса к оазису. И в каждой новой системе этот рой космических кораблей может остановиться на века и тысячелетия, а их население даже переселится на подходящую для жизни планету, если такая обнаружится, а может быть наоборот, предпочтет остаться жить на кораблях, как ему привычнее, И останется в системе до тех пор, пока не выжмет из нее все доступные ресурсы, после чего снова снимется с места и двинется к следующей цели, как кочевники, которые оставались в оазисе, пока их скот не выпивал всю воду в колодцах. Вот встреча с такими кочевниками или колонистами не может оказаться для нас небезопасной. Колонисты, желающие лишь занять как можно больше места, могут заинтересоваться нашей планеткой как местом проживания, а кочевники — ресурсами Солнечной системы. И не факт, что удастся решить дело миром. Что те, что другие, могут посчитать, что для них удобнее избавиться от конкурента в сфере ресурсов или жизненного пространства. Причем, если колонисты могут быть малочисленны и уже из-за этого не стремиться к войне, Которая может стоить им гибели, то для кочевников, отправляющихся в полет всем народам, такой проблемы не стоит. И даже если они решат не вступать в конфликт с аборигенами, находящимися на низком, ну, по сравнению с ними уровня развития, а просто разграбят все доступные ресурсы, находящиеся в необитаемой планеты и улетят в Освояси, это будет фактически отсроченная гибель для аборигенов. Так как в опустошенной системе им позже нечего будет осваивать самим, и их цивилизация не сможет накопить сил для собственного выхода за пределы звездной системы. Вот примерно так могут выглядеть причины межзвездных конфликтов. Иван Антонович. Как видите, ничего принципиально невозможного ни с точки зрения законов физики, ни с точки зрения общественного развития. Да, может быть, агрессивные цивилизации в космосе и исключение. Но сбрасывать со счетов, Возможность встречи с ними, тем не менее, нельзя. Тогда есть еще и третий вариант. Нечто среднее, добавил внимательно слушающий Золотарев. Когда колонисты... Не дожидается полного истощения ресурсов своей системы, а заранее начинают планомерно заселять окрестные, по мере уменьшения своей кормовой базы, выбрасывая туда все больше волны переселенцев. Тогда, если первая волна колонистов и будет малочисленна, то с каждой последующей будет приходить все больше сил. Причем у этих колонистов или кочевников, конечно, вполне может быть. Свобода, равенство, братство — сугубо для своих. Или когда-то в далеком прошлом их цивилизация могла даже быть настоящей, коммунистической. Но за время долгих перелетов по космосу с ними что-то произошло, отчего они деградировали общество более низкой формации и считают аборигенов чужой планеты не за людей, а за кого-то вроде муравьев, которых нечего жалеть. Иногда инопланетяне могут вообще не задумываться о таких вопросах. А мыслить исключительно прагматично и рационально, что чем меньше претендентов на территорию и ресурсы, тем больше достанется их собственному народу. «Тогда это у них никак не социализм и не коммунизм», — покачал головой Ефремов, на некое извращенное его представление». Вот, кстати, вам не кажется, что эта война и победа сделали нас самих другими? Я несколько раз слышал слова «Красная империя» от самых разных людей, в том числе и здесь, на борту. До войны так не посмел бы сказать никто. Мы победили в том числе и благодаря этому, но не потеряли ли при этом и что-то ценное, важное? У фашистов ведь тоже было... «Своим все, чужим, рабство!» После этих слов в кают-компании повисло напряженное молчание. «Разница принципиальная. Для фашистов порабощение соседей является необходимым условием существования, — произнес Золотарев, — быть юбер над кем-то, а мы руку помощи протягиваем тем, кто готов с нами встать рядом. То есть действуем именно как стремящиеся к сотрудничеству общества, о котором вы говорили. Но уж если мы в настоящий момент цитадель и арсенал социализма здесь, на этой планете, пока до других не добрались, то у нас тут должна быть организующая структура сиречь государства. А существование государства подразумевает государственные интересы, соблюдение которых при таком раскладе Это необходимое условие для конечной победы мирового коммунизма. Значит, мы исторически прогрессивны. Ну а тем-то от нас по ту сторону, мушки, не повезло. Даже если они притворяются нашими, как Мао или Троцкий. И, кстати, вот вам как раз пример извращенного понятия о коммунизме, которое могло бы быть у пришельцев. Строй, отвергающий индивидуальность вообще как мы можем видеть в пчелином улье или муравейнике. Если здесь, на земле, тот же Мао пытался у себя построить нечто подобное, и слава богу, что помер, прилетит орда таких вот идейных, считая нас разложившимися и обуржуазившимися, и пожелать нас привести к светлым идеалам ради нашего же блага, а я не хочу. То есть в теории... Возможно, война между социалистическими государствами, а также народами или цивилизациями. Ну, или столкновение социалистического государства с извращенно-социалистическим. И не так все просто. С зависимостью технического уровня от общественного. Можно ли точно сказать, что эксплуататорское общество не способно строить космические корабли? Да, такое положение... Должны являться скорее исключением, чем правилом, но все-таки. А вы пишите, Иван Антонович, серьезно сказал Золотарев, вы не думали, что фантастика имеет еще одну роль: быть зеркалом будущего, моделировать, что будет, если. Не оценить вероятность такого, если картина выйдет непротиворечивой. Творите, дерзайте, а мы прочтем и оценим. Если, строго говоря, Динозавры не вымерли, и эти живые формы возродятся, если природа придет к таким же условиям после такого же процесса. Учебный короткий выход в море обернулся боем, как сказал Золотарев. Потоплен легкий авианосец типа «Индепенденс», бывший американский, и крейсер типа «Маха», и восемь эсминцев американской постройки, вся эскадра не уцелел никто. Там было больше трех тысяч человек. Американцев, англичан, норвежцев. Может быть, пять лет назад в этих же водах эти же люди шли в СССР с миром и ценными грузами, когда мы были союзниками в той войне против германского фашизма. Теперь США и Англия наш враг. А на Рейне рядом с советскими войсками, да и в строю еще много тех, кто плыл через Одер и брал Берлин, Стоят дивизии фолькс-армии под командой Роммеля, Гудериана, Гота, готовые к броску на Париж. А в Китае уже упали атомные бомбы, и наши, и американские. Число убитых идет на десятки тысяч. Вторая Великая война была через 20 лет после первой. Когда успело вырасти новое поколение, не знавшее бойни Вердена и Соммы. Неужели третья начнется сейчас, едва через пять лет, с теми же людьми, кто совсем недавно вместе радовался наступившему миру? Нет, не началось. Конфликт был урегулирован дипломатами. к 25 вернулась в Полярный, главную базу Северного флота. На пирсе играл оркестр, экипаж был выстроен на палубе и взошел на борт сам комфлота». Поздравил моряков с победой от лица партии, светского правительства и лично товарища Сталина. И вручил награды. Орден Ленина Золотареву, Ушакова первой и второй степени офицерам, медали старшинам и матросам и гости. Ефремов в их числе тоже получили по медали, как полноправные участники боевого похода. Ну а те, кто погиб в ледяных волнах Норвежского моря, Им просто не повезло. Моя страна, даже если и не права, но это моя страна. Может быть, эта война и была справедлива для СССР, но в далеком будущем, когда где-то в космическом просторе вдруг встретятся корабли разных цивилизаций, может, даже коммунистических, но под командой таких, как Золотарев, неужели первой реакцией будет взять чужаков на прицел «Опасаясь агрессии?» «А вы пишите, товарищ Ефремов, творите, представляете, прогнозируйте, а мы прочтем и оценим». СССР уверенно шагал вперед, становясь сильнее. Промышленность перевыполняла план, строились новые заводы и жилье, росло благосостояние советских людей, давно отменили карточки, И уже собственные автомобили стали явлением пока нечастым, но уже и не вызывающим удивления. Каждый год 1 апреля публиковался указ о снижении цен, в то время как мировой империализм показал свое звериное лицо, окончательно сбросив маску союзников и грозил нам атомной войной, а пока что истреблял народы Китая, Вьетнама, и африканских стран, пытавшихся сбросить колониальная иго. И самой передовой в мире советской науке пришлось заниматься повышением оборонной мощи СССР. Мы испытали атомную, а затем и водородную бомбы раньше американцев. Наверное, потому на нас и не решаются напасть. «Без духовной опоры и меч не крепок в руке воина», — сказала Анна Лазарева. Александр Невский, фильм, помните? Неизвестно, говорил ли сам Александр эти слова, но истинность их несомненно. Огромная ведь разница. Французы в сороковом и мы в сорок первом. Фантастика же ценна тем, что как зеркало показывают возможные будущее, и заблаговременно поднимает вопросы, что делать, когда это случится. Вы не задумывались, как бы, Вам написать роман об ином светлом будущем, который будет полезен ни одной молодежи. Про мир через тысячу лет, когда не только вся земля объединена коммунистической идеей, но и к далеким звездам летят посланцы человечества. Такой роман будет очень своевременен и полезен. Конечно, мы ценим товарищей Долгушина, Немцова, Гуревича, равно как и линию ближнего прицела». Однако партия считает, что бояться смотреть дальше вперед – это непростительная ошибка. Так что дерзайте, а мы оценим. И думаю, что в союзе писателей никто не станет возражать. Последний вопрос, Анна Петровна. А от чего вы думаете, что я справлюсь? Тут фигура уровня Беляева или Адамова нужна, а я скромный палеонтолог. Я не думаю, Иван Антонович. Я знаю. А откуда? На этот вопрос сейчас позвольте не отвечать.